Глава 7. Поход в розу. Это был не первый поход посвященных в розу реальностей, представлявшего собой пространство допустимых состояний мира. Поэтому они знали, что можно брать с собой, а что нельзя. В принципе, все вещи были лишними, включая оружие. Переходя границы лепестков розы, путешественники невольно изменяли их параметры. И каждая взятая с собой вещь фундаментальной реальности, каковой была земная, жестко структурировала иллюзорные реальности, подстраивая их условия под единый абсолютный алгоритм. Они взяли с собой лишь специальные ножи из углеродистой керамики оставшиеся у Семандара с прошлых времен, нечитаемые магическими детекторами граничных сторожей и по фляжке с водой. Остальное, защиту и транспорт, должен был обеспечить тхапс, особое магическое заклинание, имеющее силу физического закона. Недаром тхапс называли «следом, безусловно, первого» творца мироздания, сдавшего его в аренду своему ученику, оказавшемуся впоследствии первым в истории Вселенной отступником. Условились, что в случае непредсказуемых изменений ситуации каждый будет включать тхапс, не дожидаясь реакции спутника. Оба знали, что даже тысячные доли секунды иногда решают судьбы великих воинов и магов и были готовы подчиниться не мысли, а инстинкту, опережающему любую реакцию сознания. Как-то в разговоре с Котовым Иван Терентьевич затронул тему потенциальных возможностей ТХАПСа, имеющего некие интервалы использования. Но это было давно, и Василий кифорович Помнил лишь то, что ТХАП сможет изменять состояние владельца не только в интервале разрешенной неизвестности, дающей право переходить границы розы, но и в интервале разрешенной хроноинверсии. Однако вспомнил об этом Котов только сейчас, перед самым походом, пожалев, что не выяснил у Парамонова суть темы. «Забыл, что?» — оценил его застывший взгляд Самандар, проницательный как психиатр. «Нет ничего, все в порядке», — стряхнулся Василий Никифорович. «Вспомнил давний разговор с Иваном Терентьевичем». «О чем?» «Потом поговорим». «Ты готов?» «Как пионер». Тогда помчались. «Сначала выходим в мир А, потом решим, куда двигаться дальше». «Не напороться бы на сторожевых псов». Василий Никифорович имел в виду... «Особые программы контроля границ реальности способные приобретать физическую сущность и плоть». «Асата убил еще Пентар Худи», — пожал плечами Самандар. «Если никто его не заменил, нас не перехватить. Посмотрим». Василий Никифорович задержал дыхание и мысленным усилием сдвинул диапазоны чувственного восприятия мира вокруг. Сработал тхапс. Сознание вылетело за пределы всех частотных уровней психики и тут же восстановилось вновь. Путешественники оказались в мире А, в ближайшем к материнской реальности лепестки розы, представлявшем собой мир искусственных объектов. Оба уже не раз посещали сей не слишком гостеприимный уголок розы, и теперь с любопытством начали озираться вспоминая пейзажи и сооружения со времен боя семерки землян с пентархом уди здесь ничего не изменилось город некогда славившийся своим архитектурным разнообразием и совершенством перестал существовать все его здания оплыли как стерориновые свечи превратились в полупрозрачные и молочно белые сталагмиты частью растрескавшиеся, частью рухнувшей на землю. Здание, на крыше которого появились посвященные осеяло, превратилось в горбатый мост, расколотый пополам, но еще держалось. Лес, заполнявший в давние времена пространство между зданиями, изменился до неузнаваемости. Превратился в мотки проволоки и паутинные наросты красного цвета изменилась даже равнина, где произошло столкновение людей с иерархом круга. Она теперь напоминала своеобразный застывший во время шторма океан зеленовато-синего цвета. Город теперь стоял в круглой чаше диаметром в нескольких километров и казалось, вот-вот будет затоплен бушующими волнами. В густо-фиолетовом небе Под сферы А светились два тусклых желтых одуванчика, мало напоминающие звезды или планеты. Что они собой представляли, не знал ни Котов, ни Самандар. «Похоже, хозяин А уровня здесь так и не появился», нарушил молчание Василий Никифорович. «Не помнишь, кто из иерархов отвечал за него?» «Никогда не интересовался». Самандар подошел к краю бугристой крыши здания, глянул вниз, свернулся «Нам нужен проводник или хотя бы кто-нибудь, кто видел Стаса с Марией. Может, попробуем вызвать э, стража границы? Как? Постучать в рельс? Посвистеть?» Василий никифорович усмехнулся. «Ты плохо знаешь возможности Тхапса. Иван Терентьевич говорил, что Тхапс может даже отправлять адептов в прошлое. Сказки. К тому же не я плохо знаю возможности Тхапса» а он подчиняется мне, освобождая свои силы в соответствии с уровнем посвящения. У меня всего третья ступень. Это порог эпохи Мириам, чего явно недостаточно для инициации остальных диапазонов Тхапса. Может быть, тебе удастся? Твой уровень выше всего на одну ступень. Ну попробуй. Василий Никифорович с сомнением пригладил волосы на затылке, посмотрел на адванчик в небе Амира. Показалось, что один из них подмигнул. Ладно, попытка не пытка. «Таблеточку бы мне!» «Какую таблеточку?» — не понял Самандар. «Анекдот вспомнил. Приходит больной к врачу. «Доктор, вы мне эти таблетки прописали, чтобы я сильнее стал?» «Да, в чем дело?» «Я пузырек не могу открыть!» Лохит Тажевич остался невозмутимо озадаченным, и Котов невольно засмеялся. Похоже, анекдоты тебе надо рассказывать дважды, а таблеточка, увеличивая все силы, не помешала бы. Он сосредоточился на связи с внутренним пространством подсознания, где были записаны законы управления Дхабсом, но не стал преодолевать порог включения магического оперирования. Деликатно постучался в запертую дверь. «Я хочу, чтобы меня услышали жители этого мира. Как это сделать?» По сознанию, словно провели пушистой кисточкой, заставляя мысли метаться и потрескивать, как электрические искорки. «Эй, есть тут кто живой?» — мысленно позвал Василий Никифорович, ощущая эйфорический прилив крови к голове. И тот же же его мысленный голос набатом ударил с небес, покатился во все стороны, как гром после удара молнии. Вздругнул самандар, хватаясь за рукоять ножа вздрогнул сам Котов, не понимая, почему слышит мысленно произнесенную им фразу в звуковом диапазоне. Из развалины зарослей, паутина леса под стенами зданий города. Прилетело гулкое эхо, и все стихло. «Получилось?» — осведомился Самандар. «Не знаю», — смутился Василий Никифорович. «Опыта нет. Может, Тхабс меня неправильно понял? Но он все-таки послушался. Самандар не закончил». Мир вокруг потряс громовой рев. Здания сосульки города, покрытые трещинами, зашатались, некоторые из них рухнули, превращаясь в облака белой сверкающей пыли. Площадь неподалеку от здания, на крыше которого стояли земляне, треснула. Из ее центра в небо ударил фонтан светящегося сиреневого тумана. Этот фонтан расплылся грибообразным облаком на высоте двухсот метров, чуть выше уровня крыши, и с треском превратился в самого настоящего циклопа. Уродливая фигура с толстыми ногами, покатые плечи, громадный живот, волосатая грудь, блестящая безволосая голова, бугор с одним глазом, в руке гигантская палец с шипами. Циклоп заметил путешественников, поднял палицу. «Кто меня звал?» — раздался гулкий, едва ли не уходящий в инфразвук голос. «Мы», — ответил Василий Никифорович, отчего совсем не испытывая страха. «Кто ты?» «Я осад, страж границы». «Врет?» — хладнокровно заметил Самандар. «Осад уничтожил УДИ прямо на моих глазах». «Я не вру». — прогрохотал циклоп, вздымая палец выше. — Я не живое существо. Я адаптированная программа контроля границы. — Может быть, его кто-то восстановил? — предположил Василий Никифорович. — В другом облике? — Возможно. — Кто тебя воссоздал? — Меня адаптировали под новые граничные условия. — Кто? — Мастер мастеров. «Инфаркт, что ли?» — хмыкнул Вахит Тожиевич. «Насколько мне известно, кресло инфарха уже год как вакантно. Кто его занял?» «Я его не видел. Но кроме него никто не может реализовать программу контроля границ на таком уровне. Что же ты собираешься делать? Неужели попытаешься нас уничтожить? Мне приказано проводить вас туда, куда скажете». Котов и Самандар озадаченно переглянулись. «Ты что-нибудь понимаешь?» — осведомился Василий Никифорович. «Кто мог знать, что мы собираемся путешествовать по Розе в поисках Стаса и Марии? Это невозможно, если только...» «Что?» «Если только за нами не следит кто-нибудь из уцелевших иерархов, кому мы нужны». Самандар поднял голову. «Кто приказал тебе помогать нам?» «И почему ты уверен, что мы те самые люди, кому ты должен помочь?» «Вы позвали, я пришел. Знания у меня внутри. Но поспешите. Здесь оставаться небезопасно. Почему?» «Вроде продолжается охота на людей круга. Нас скоро вычислят и нейтрализуют». «Странно заметил Василий Никифорович. Он свободно говорит по-русски». Он не говорит по-русски. Так же тихо отозвался Самандар. Мы так воспринимаем его мысля-речь. Однако, если он прав, надо сматывать удочки. Куда? Домой? На одной из планет галактики находится тюрьма для героев. Помнишь, где сидели Иван Терентьевич и Уля? Предлагаю махнуть туда, пока Асад выполняет приказ неизвестного инфарха Вдруг Стас тоже сидит там? У него Синкен. Кто знает, с ним меч или нет. Может быть, Стас попал под удар охотников за иерархами и промедлил. Не может быть. В любом случае, давай начнем поиски оттуда. самодар посмотрел на циклопа, терпеливо дождавшегося решения людей. Ты в курсе, кто именно охотится на иерархов? Зверь закона. Кто? Его изгнали из материнской реальности в розу, и он начал охоту за иерархами круга. Это все, что мне известно. Поторопитесь, сюда кто-то идет. Я чувствую колебание границы. Посмотреть бы одним глазком на этого зверя. Уходим, твердо заявил Василий Инкифорович. Веди нас к тюрьме героев. Знаешь, где она находится? 101-й слой. Поехали. Циклоп протянул огромную волосатую длань. Земляне, обменявшись взглядами, влезли на нее. Циклоп сжал их в ладони. Свет в глазах путешественников погас. Оба знали, что каждый мир-лепесток розы реальности с одной стороны является континиумом со своими физическими законами, и с другой — материальным телом, таким, как планета или звезда. Достичь его можно было либо с помощью преодоления потенциального барьера, которым служит вакуум, космическая пустота, либо с помощью магического оперирования, то есть с помощью Тхапса. Но чтобы долететь до планеты на окраине галактики, где в незапамятные времена кто-то соорудил тюрьму для героев, Потребовалось бы около 10 тысяч лет, даже если двигаться со скоростью света. же перенес циклопа и землян в этот слой розы мгновенно. Море, подсвеченного снизу голубоватого тумана. Над ним торчат три десятка круглых светящихся, как полупрозрачные стеклянные трубы, столбов с плоскими вершинами диаметром от 200 метров до километра. Черное небо с незнакомым рисунком созвездий. Циклоп вырастал из тумана огромной горой, утопая в нем по плечи. Каждый столб возбушался над туманом всего метров на десять. Что скрывал туман в своей таинственной глубине, не было видно, как бы ни напрягали зрение путешественники. «Мы на месте», — прогротал циклоп, держа раскрытую ладонь над туманом. «Видим», — отозвал Самандар, озираясь. «Ты случайно не знаешь, кто сидит в каждой камере?» «Данная информация мне недоступна». но ну, может быть, ты слышал о парне по имени Стас Котов? Он был оруженосцем воина закона». «Нет, не слышал. Но в этой тюрьме не может быть заключен воин закона. Она для посвященных, не достигших ступени оперирования...» Без ограничений. Кто ее создал? Предтечи. Какие предтечи, заинтересовался Мандар? Инсекты, аморфы. Первые думающие. Задолго до аморфов. Ну-ка, ну-ка, поподробней. Остынь, Вахит, поморщился Василий Никифорович. У нас нет времени для теоретических изысканий. И это же как раз по моей теме виновато покосился на него самандар успеешь еще заняться этой проблемой пошли искать стаса как будем проверять каждую камеру василий никифорович кивнул на россып столбов торчащих из тумана другого пути нет не хотелось бы все время сидеть у этого урода на ладони проворчал вахиттожеевич неуютно здесь другого транспорта у нас нет Может, он способен трансформироваться? Самандар оценивающе посмотрел на циклопа. — Асад, нам неудобно стоять на твоей ладони. Измени форму под летательный аппарат. — Слушаю и повинуюсь, — проревел циклоп басом. В следующее мгновение его тело вспухло, превратилось в клуб светящегося сизо-сиреневого дыма, кроме ладони, на которой находились земляне. Этот клуб с треском пророс, ртутно-блестящей паутиной съежился, оделся корочкой и превратился в диск с прозрачным пузырем кабины. Пузырь откинулся, приглашая пассажиров. Переглянувшись, путешественники пересели с ладони циклопа в кабину летательного аппарата, и ладонь рассыпалась тающими дымными осколками. Никаких сидений в кабине не оказалось, но ее высота была достаточной, чтобы люди стояли, не сгибаясь. «Потерпим», — проворчал Василий Никифорович в ответ на взгляд спутника. «Осад, неси нас от столба к столбу!» «Слушаю и повинуюсь», — раздался в кабине тот же густой бас, хотя аппарат не имел ни рта, ни динамика, способных издавать звуки. Самодар был прав». Голос стража границы розы люди слышали на мысленном уровне. Аппарат скользнул к ближайшему столбу из мутновато-прозрачного стекла, представлявшему собой одну из камер планетарной тюрьмы. Завис над ним. Василий никифорович напряг зрение. С виду глубокая шахта, освещенная свечением стеклянных стенок. На дне ряб снежных барханов, застывшее озерцо с подсвеченной снизу зеленоватой водой. На берегу рос сыпледяных глыб и нечто вроде скелета, наполовину вмершего в лед озера. И не следа жизни. — Это и есть герой? — кивнул на скелет Вахит Тажевич. Почему герой? — не понял Котов. — Тюрьма ведь предназначена для героев, не так ли? Насколько я понимаю, ее создал кто-то из аморфов. Предтечь. Ну, предтечь разницы мало. Причем этот создатель явно был монархом тьмы, или же его папашей. А поскольку в любом социуме всегда находятся люди, эм, э, существа, любящие свободу, они, естественно, начинают бороться с монархом, и тот помещает их в тюрьму. Логично, согласился Василий Никифорович. Вот мне и любопытно, кто этот герой. Кому принадлежит скелет? Орилоуну, отозвался осад, ставший летающей тарелкой. Он принял риторическое рассуждение Самандара за вопрос. Кому? В один голос переспросили пассажиры. В вашей галактике есть планета Орилоух. С цивилизацией, организованной воплощенными... «В разумные процессы математическими формулами. Это да из таких материально реализованных формул». «Бред!» — хмыкнул Самодар. «Как эта формула может быть разумной?» «На данный вопрос у меня нет ответа». «Удивительный мир задумчиво проговорил Василий Кифрович». «Как мало мы еще знаем». И как много, наверное, в нашей вселенной цивилизаций и странных форм жизни. Самандар промолчал, Асад тоже. Он реагировал только на прямые вопросы. Полетели дальше. Диск с пассажирами переместился к соседнему столбу. Такая же глубокая шахта с молочно-белыми полупрозрачными стенами, но пейзаж внутри другой. Засохший черный, растопырчатый, шипастый лес. Несколько голых бугров с асимметричными белесыми скалами на вершинах, ничего живого, смерти, запустения. Никого не вижу, пробормотал Самандар. Асад, кто здесь сидит? То есть сидел? Матанин, расшифруй. Представитель цивилизации Матан, живых энергоинформационных консервов. Неужели есть и такая формула жизни? В одной из лепестков розы с конструированным предтечами. Как он выглядел, этот матанин Черная глыба на холме. И он еще живой. Самандар и Котов с одинаковым интересом глянули на глыбу, принятую ими за каменный останец. Никогда бы не подумал, что это разумное существо, признался Василий Никифорович. Я тоже. Почему он не двигается? Спит? Медитирует? Находится в бессознательном состоянии? Асад не ответил. Будучи конкретной программой контроля границы розы, он знал лишь самое необходимое, что входило в его обязанности. Может, попробуем его освободить? Предложился Мандарр с помощью наших перочинных ножиков скептически отозвался кота нужен синкенгата если мы будем подолгу задерживаться возле каждой камеры никогда не проверим всю тюрьму мы так не сможем это сделать за один раз нужен другой подход какой сориентирует хабс еще раз пусть покличит стаса дхапс не радиопередатчик И негромкоговоритель. Тогда давай пошлем Асата, пусть осмотрит камеры сам, и он сделает это гораздо быстрее. Василий кифорович почесал в затылке. Иногда ты меня поражаешь, старик. Отличная мысль. Давай обыщем ближайшую группу камер и отпустим Асата, раз уж он подчиняется нам. А сами подождем. Асат, ты все слышал? Я понял, мастер. Действуй. За несколько минут они облетели все столбы местного скопления камер в количестве 40 штук и убедились, что Стаса ни в одной из них нет. Большинство камер-столбов пустовало, их узники давно умерли, и системы жизнеобеспечения планеты тюрьмы перестали поддерживать внутри камер даже минимум бытия. В двух отыскались пленники. В одной камере... Беловолосый гигант, ростом с пятиэтажный дом Он сидел на берегу водоема, затянутый в комбинезон из блестящих выпуклых ромбов, и ловил рыбку обыкновенной, если не считать размеров, удочкой. Наглядевших на него с крыши камеры землян он не обратил никакого внимания. То ли не заметил, то ли привык к своему положению и не верил, что его могут когда-нибудь освободить. «Уэллс», — хмыкнул Василий Киквырович. «Какой Уэллс?» — не понял Самандар. «Герберт. Читал его фантастику? Человек-невидимка, война миров». Читал в глубоком детстве. У него есть роман «Пища богов». Отведавшие этой пищи люди становились великанами. Этот парень внизу очень похож на одного из таких великанов. Не знаю, как насчет персонажей уэлсовских романов, но, скорее всего, это Атлант или м, Гипербореец. По некоторым историческим данным, они тоже были гигантами. Но не пятнадцатиметрового роста. Наверное, это житель какой-нибудь другой реальности, допускающий такие размеры у ее жителей. Жаль, что у нас нет Синкенгата, освободили бы паренька». Кто знает, что у него на уме. Может, он свихнулся от долгого сидения в заперти. Видишь, как спокоен. Возьмет и порубает нас в капусту. Не порубает, покачал головой Василий Никифорович. Здесь сидят те, кто сражался с адептами тьмы, выражая волю воина закона. Они не должны превращаться в своих антиподов. Самандар покривил губы, но смолчал, хотя у него было свое мнение на этот счет. Пленником второй работающей камеры оказался самый настоящий гигантский таракан. Точнее, существо, в облике которого было очень много от земного таракана. Разве что оно имело пятиметровые размеры и носило на себе нечто вроде блистающих золотом доспехов бух ты мой дрожью в голосе произнес василий никифорович да это же латоп террасапин закончился мандар бесстрастно наш предок это и ты в самом деле был представитель инсектов рода латоптера тараканов разумных трансформированных когда то монархом тьмы в людей он заметил Зависшую над камерой летающую тарелку с пассажирами мгновенно взбежал по вертикальной стене камеры вверх, ударил всем телом о прозрачную дверь крыши, прилип к ней, вцепившись всеми шестью лапами. Замер, глядя на землян единственным длинным фасетчатым глазом. Посвященные тоже замерли, разглядывая предка, сохранившегося со времен расцвета цивилизации инсектов. «Как он выжил?» — прошептал Василий Никифорович, словно пленник мог их услышать. «Ведь с момента изменения прошли сотни миллионов лет». «Возможно, время в камерах течет медленнее», — предположил Вахиттожиевич. «А возможно, он бессмертен». Бессмертие миф. «Мифы не растут на пустом месте. Вспомни Матфея, которому больше тысячи лет. Васиштху» который еще старше. Но не сотни же миллионов лет. Скорее всего, создатель тюльмы действительно играет в какие-то игры со временем. Однако нам пора двигаться дальше. — Асад, высади нас на одном из столбов. — На том, — показал пальцем Цамандар. Эта камера была вскрыта. В ее крыше зияла рваная дыра. Причем впечатление создавалось такое, будто по ней выстрелили сверху из огнемета. И струя пламени расплавила ее так, что материал крыши потек вниз и застыл сосульками и причудливыми фестонами. Летающая тарелка высадила пассажиров на крыше пробитой камеры, и осад умчался выполнять задание землян — искать человека по имени Стас и его спутницу Марию. Таракан-пленник остался висеть спиной вниз, на крышке своей камеры, продолжая смотреть в сторону землян. Он никоим образом не походил на людей, но Василию Никифоровичу стало его жаль. Каким бы уродливым он ни казался, он был героем в те времена, когда людей еще не существовало, и его стоило уважать. Самандар забыл о предке, как только спрыгнул на крышу соседней камеры. Подбежал к дыре, начал ее изучать, прикладывая ладонь к полупрозрачным наплывам и краям. Как посвященный второй степени, он мог видеть внутреннее строение объектов, считывать их параметры без всяких приборов и определять химический состав. Василий Никифорович прошелся по крыше, поглядывая на внутренний пейзаж камеры. Бугры, рытвины бурого цвета, горы сизого пепла полурасплавленные камни, потом сел на краю столба, поджав ноги. Глотнул воды из фляги, застыл, уходя мыслями в себя. Пришла идея поэкспериментировать с Цхабсом, раскрыть новые горизонты оперирования этой великой вещью мира. Однако ему не дали такой возможности. Что-то изменилось вокруг, будто где-то открылась дверь и пустила клуб морозного воздуха, обдавший людей, заставивший их встряхнуться и оглядеться в поисках двери. На горизонте, над пушистым морем тумана, возникла точка, стремительно выросла в размере, превратилась в летающую тарелку, а потом в циклопа «Уходите!» — проревел он. «Я не смог его остановить!» «Кого?» — оглянулся Самандар зверя закона он уже здесь я попытаюсь задержать осад не договорил небо раскололо колоссально фиолетово зеленая молния вонзилась с ближайший столб камеру одев его в слой змеящихся молний более тусклых и тонких этот слой молний слился в клубок и напротив замерзших людей возник из воздуха гигантский богомол осад Взмахнув палец и бросился на него и одним ударом отломил одну из мощных лап Богомола с зазубленными краями. Богомол отшатнулся, разглядывая противника ничего не выражающими черно-блестящими глазами, затем встал на дыбы и ударил циклопа второй лапой. Осад подставил палицу но это не помогло. Удар развалил палицу надвое и вколотил голову циклопа в плечи. Воздух потряс гулкий грохот. Туманное море вскипело фонтанчиками. Затряслись столбы камеры, грозя разлететься стеклянными брызгами. Конечно, перед землянами сражались не существа из плоти и крови, рожденные живым отцом и матерью, а реализованные материально-информационные файлы, программы, созданные древнейшими обитателями розы реальности, но в данном случае это не имело значения. Они были реально и предельно опасны. Сильно помятая голова циклопа выскочила из плеч, будто он был резиновым, и кто-то его надувал. Мощная лапа, дернась к богомолу, ухватила его за когтистую лапу. — Ножи! — выдохнул Самандар. — По глазам! — Нереально, — начал Василий Никифорович. — Ножи сделаны в матричной реальности, поэтому они являются почти идеальным оружием для розы, так как изготовлены в условиях действия универсальных законов. Котов колебался недолго. — Бросаем! Циклопосад каким-то невероятным усилием оторвал у Богомола вторую лапу, но в это время... У того отросла первая и могучим ударом разрубила циклопу плечо. В воздух метнулась струя алло-светящегося пара. Осад издал хриплый рык, от которого всколыхнулось море тумана. Неловко взмахнул осколком палицы. Начал падать. Богомол повернул голову к столбу, на вершине которого стояли посвященные. У него стало отрастать вторая лапа. В то же мгновение сверкнули, вращаясь, брошенные ножи, вонзились в громадные выпуклые глаза зверя закона, принявшего облик инсекта. Богомол издал пронзительный скрип, уходящий в ультразвук, отшатнулся, тряся головой. Контуры его тела начали искажаться, плыть, перестраиваться, и через несколько секунд перед замершими землянами вытянулся гигантский змей с плоской мордой, напоминающей голову земной кубры. Глаз у него не было, но обидчиков своих он, судя по всему, видел. «Уходим!» — процедил сквозь зубы Василий Никифорович. Змей метнулся вперед, раскрывая пасть, норовя проглотить букашек людей — Но их на вершине столба уже не оказалось. Тхабс вынес обоих в земную реальность.